Эпилог Рим, июнь 2016 года. Нежесть в ванне квартиры, которую она снимала вместе с двумя другими девушками. Вероника ощутила, как мало-помалу улетучиваются напряжение и донимающая ее головная боль. Зная, на что ждет ее в скором будущем, она бы просидела в ванне целую вечность. Как всегда, под рукой у нее был журнал, а на фоне играла приятная расслабляющая музыка. Рыжий кот, примостившийся на радиаторе, следил за ней сонным взглядом. Вероника приподнялась и начала тереть мочалкой плечи. Уйма новых сумбурных ощущений проносилась у нее в голове. То, что ее выбрали для съемки вог, радовало ее и одновременно пугало. Ей хотелось прыгать до потолка от радости и бежать, куда глаза глядят. Телефонный звонок вернул ее к действительности. На экране высветилось маминое имя. Вытерев руку, Вероника ответила на звонок. «Привет, мам. Что делаешь, сокровище мое? раздался бодрый голос. Откуда ее мать черпает энтузиазм, и хорошее настроение оставалось для Вероники тайной, которую ей никак не удавалось разгадать? «Принимаю ванну». «В июне?» «Девочка моя, как же ты напряжена, рассидишь в горячей ванне в такую жару. Кстати, жду тебя на вея дель Корса. Я звонила тебе в домофон час назад, но мне так никто и не открыл». «А что ты тут делала? И зачем мне нестись на вея дель Корса? У меня уймы дел, а вечером съемка для ВОК. Пошевеливайся, потом объясню. Жду тебя на Ларго-Гальдоне». Гальдони. — попыталась возразить Вероника. «Никаких мам. Бегом!» — отрезала та. Вероника, недовольно застонав, вылезла из ванны и спросила. «А ты сейчас где?» «Уже в центре. Пошевеливайся!» «Хорошо», — ответила Вероника. «Скоро буду. У тебя 30 минут». Завернувшись в халат, Вероника вышла из ванной, размышляя над тем, чтобы надеть. Быстро просмотрела висевшие в шкафу летние платья. «Ошибись она с выбором, и ей полчаса придется выслушивать мамины придирки. Та без конца отвердила, что дочь...» Невзирая на годы модельной карьеры, совершенно лишена вкуса. Впрочем, Веронике действительно не мешало обновить гардероб. Но из-за бесконечных кастингов и показов у нее на это совершенно не хватало времени. Натянув темно синее платье, она прошла щеткой по мокрым волосам. В одном мать была права — было невыносимо жарко. Если поторопиться, то она будет на месте минут через двадцать. Собравшись, она пулей выскочила из дома. Впрочем, ее неутомимая мать наверняка найдет себе занятие и не будет томиться ожиданием. «Ну, наконец-то!» — воскликнула мама, встретившись с дочерью в условленном месте. «Идем скорее!» «Но я хочу есть!» — заявила та, высвободившись из материнских объятий. Джулия де Санктис поцеловала дочь и улыбнулась. Невзирая на то, что ей стукнул, 61 год она не растеряла красоты и привлекательности и выглядела лет на десять моложе кстати я бы тоже чего-нибудь перекусила пошли в бар возле сан-лоренца и лучина выпьем кофе с десертом победаем после в два нас ждут кто ты меня просветишь нет детка ответила мать всему свое время вероника фыркнула «Итак, как прошла вчерашняя вечеринка М -м, «Лучше бы сегодня я поспала подольше. А вчера не притрагивалась бы к спиртному». «Глупости?» «Тебе 21. Выспишься в 40. А вот по поводу алкоголя я с тобой полностью согласна. Лучше не пить», — пробормотала мать, набирая сообщение на телефоне. «Если не высыпаться, кожа посереет», — возразила Вероника. Я не утверждала обратного, — улыбнувшись, ответила Джулия. «Цветущий вид тебе вернет фотошоп». «Ой, мам!» «Ну что ты говоришь? Я имела в виду совсем другое», — запротестовала Вероника. «А теперь говори, что тебя беспокоит», — спросила Джулия, расположившись за одним из столиков в баре на площади Сан-Лоренцо-Ин-Лучино. я же вижу, что ты не выспалась». «Да нет, меня ничего не беспокоит. Просто вчера после вечеринки... В общем, я немного перебрала с коктейлями», — покраснела Вероника. «Ты что, оправдываешься передо мной из-за пирушки?» улыбнулась Джулия. «Да брось, я тоже была молодой, и в моё время фотошопа не было». «Но ты же меня знаешь, мам. Для сегодняшней съемки мне нужно быть в форме», робко пояснила дочь. «Вероника, ты будешь красивой и с синяками под глазами. Если тебя выбрали для съемки в ок, значит, на то есть причина». «Это непрофессионально, мне неловко». «В котором часу съемка? «В полдесятого, но мне нужно быть там в семь». «Съёмка в Чинечита?» Вероника кивнула. «Я отвезу тебя на машине». Джулия взглянула на часы. Идем, сказала она, оставив деньги за кофе на столике. «Нас ждет Карл». «Кто?» «Карл Лагерфельд, дочка». «Я ничего тебе не говорила, чтобы ты не волновалась. Он хочет тебя видеть, поэтому не нужно заставлять его ждать. Давай поживее». Ну уже не паникуй», — сотый раз повторяла себе Вероника, входя с мамой в роскошный особняк где с 2005 года размещался римский офис дома Фэнди. Здание, построенное в XVII веке, выходило на виа де Кондоти. Когда-то оно принадлежало семье бонкомпании Людовизи, но теперь его называли не иначе как палаццо Фэнди. Вероника помнила это волшебное место с детства. Мама часто приводила ее сюда в гости к сестрам Фэнди. Они подошли к двери одного из кабинетов. Вероника инстинктивно схватила Джулию за руку. Та обернулась и подмигнула дочери. Не бойся, прошептала она перед тем, как постучать и войти. Два ассистента о чем-то разговаривали с Легерфельдом, которого было слышно, но не видно. Один из них подошел к ним. Здравствуй, Джулия. Это твоя дочь? Спросил он с интересом, рассматривая Веронику. Да. Какая красавица! Воскликнул ассистент. Приходите, Карл рисует эскизы», — добавил он, обменявшись понимающим взглядом с Джулией. «Что значит «рисует эскизы»?» — Вероника узнала чуть позже. Она уже было собиралась спросить об этом мать, как вдруг заметила Лагерфельда. Тот сидел за письменным столом в белой накрахмаленной рубашке с высоким воротником в длинном, напоминающем редингот, пиджаке и черных обтягивающих брюках — Образ дополняли кожаные сапоги, байкерские перчатки без пальцев и темные очки. Седые волосы были собраны в хвост. Путерье оторвал взгляд от листа, на котором что-то рисовал. Хм. Джулия улыбнулась, вспомнив о первой встрече с Лагерфельдом. Тогда ее к нему привела сестра. С тех пор, как она стала его любимицей, ни один его показ не обходился без ее участия вплоть до того момента, когда 20 лет назад Джулии пришлось уйти с подиума ради мужа и дочери. Легерфельд ей этого не простил. Когда Джулия носила под сердцем Веронику, он как-то погладил ее по щеке и пожелал, чтобы родилась девочка, которая станет моделью, как мать. Предсказание кайзера Карл сбылось. Сейчас они обе стояли перед ним. Смущение дочери в присутствии легенды мировой моды заставило Джулию улыбнуться. В помещении стало тихо, как в церкви. Их усадили на диван в стиле барокко. Наконец, взгляд Лагерфельда остановился на Джулии. «Ты подстриглась», — заметил он. И улыбнулся. Джулия улыбнулась в ответ. «Кайзер Карл». В знак приветствия проговорила она. «Вероника». «Тебя зовут Вероника?» — затем спросил он. «Да, добрый день», — взволнованно ответила девушка. «Иди сюда». И жестом попросил ее подойти к письменному столу. Сильно нервничая, Вероника преодолела несколько метров, отделявших диван от письменного стола, за которым сидел кутюрье. Перед тем, как подняться, она бросила тревожный взгляд на мать, ища поддержки. Один из ассистентов устанавливал на штативе камеру перед письменным столом, а второй мерил экспонометром освещения. Когда он кивнул, что все готово, первый проверил кадр. Вероника застыла перед Лагерфельдом, снова взявшимся за карандаш. «Нет, так не годится. У тебя есть пудра?» — спросил Карл, глядя на Веронику. В панике та, широко раскрыв глаза, обернулась к матери. «Пудра? Неужели ей нужна пудра?» «Вероника, у тебя блестит нос». «У меня?» «Какой дурацкий вопрос!» Вероника не знала, плакать ей или смеяться, и, заслетевшись с языка, не лепится. Она выставила в невыгодном свете не только себя, но и мать. Невзирая на то, что она крутилась в модельном бизнесе с 14 лет, складывалось впечатление, будто она никогда прежде не снималась. Понимая, что может упустить свой звездный шанс, Вероника разволновалась. Нервно улыбаясь, она схватила пудру, протянутую Джулией. «Чуть-чуть, только нос, чтобы на видео не было бликов», — проговорил ассистент, стоявший около камеры. Вероника прошлась по носу пуховкой. «Так хорошо?» — спросила она. Ассистент, проверив кадр, утвердительно кивнул. «Итак, дорогая моя!» — воскликнул Карл, подняв на нее глаза, скрытые за темными очками. «Ты знаешь, зачем мы вас сюда пригласили?» — спросил он Джулию. Затем встал и обошел вокруг стола, остановившись между Вероникой и камерой. «Нет, Кайзер Карл...» «Ладно, это не какая-нибудь проба. Нужно понять, может ли твоя дочь участвовать в намечающемся мероприятии. Вероника очень хороша». «Знаю, поздняя, но красивая», — пошутила Джулия. «Вижу, ты не потеряла чувство юмора», — с улыбкой ответил Кутюрье. Затем проговорил, обращаясь к Веронике. «Манюэль тебя немного поснимает, чтобы ты освоилась, хорошо?» «Да». Вероника с трудом сохраняла спокойствие. Она никак не могла угомонить сильно колотившееся сердце. Пускай она и провела полжизни перед камерами, осветителями и модельерами, но сейчас ее буквально выворачивало наизнанку от страха. Улыбнувшись, она постаралась скрыть свое состояние. Лагерфельд? Подошел к ней и крепко сжал ее руку. «Хорошо. Ты готова?» Вероника кивнула в ответ. «Прекрасно. Представь, что ты принцесса и очутилась в волшебном лесу из разноцветных дорогих тканей. Пройдись по шелку и кружеву», — попросил он, дав ей дорогу для дефиля. Около четверти часа Вероника дефилировала по комнате под бдительным оком Карла и матери, Как только ее тело пришло в движение, ей полегчало. Ходить по подиуму было ее работой, и она с радостью ощутила, как к ней возвращается утраченная уверенность. Это отметили все присутствующие, которые не могли сдержать лестных отзывов. Вероника перевела взгляд на настенные часы. Они с мамой пробыли в студии Лагерфельда более получаса. Спасибо, достаточно, пробормотал ассистент, выключив камеру. Он произнес это почти шепотом, однако Вероника его отчетливо расслышала. Спасибо тебе, поблагодарила она оператора. Надеюсь, все получилось. Затем подошла к улыбавшейся Джулии и шепотом спросила: Ну как, что думаешь, я справилась? Это вам скажу, ответила Джулия, затем обратилась к Карлу. Ну, как тебе? Она лучше меня? «Нет». «Но ну, может превзойти тебя в будущем», — ответил Карл. «Давайте поговорим об этом», — добавил он, предложив им присесть. Карла Фэнди вошла в гримерку и позвала Кендл и Веронику к себе в кабинет. Девушки, одновременно схватив свои телефоны, отправились вслед за ней. «О, чёрт, опять собрание! Каждый день одно и то же! Я так больше не могу!» Прошепела Кэндалл, поправляя шнурок на сандалиях. Вероника промолчала. все таки странно, что Карла пришла сама, а не прислала за ними одного из своих ассистентов или костюмершу. Попав в почти пустой кабинет, девушки раскрыли рты от удивления. Куда подевался ворох платьев и шуб? Почему вызвали только их? «Располагайтесь», — сказала Карла, кивнув на стулья перед письменным столом. Девушки сели перед ней и замерли в ожидании. Повертив в руках ручку, Карла перевела взгляд на беспорядочно разбросанные по столу эскизы, газеты, приглашения, образцы ткани и цветные маркеры. Вероника занервничала, как на первом кастинге, с тех пор, как она познакомилась с господином Лагерфельдом и стала бывать в штаб-квартире Фэнди, ей еще не приходилось разговаривать ни с ним, ни с кем-либо из сестер Фэнди дольше пяти минут. «На самом деле, — наконец решилась Карла, — решение мы принимали с моей племянницей, Сильвией и Карлом. Но поскольку их здесь нет, озвучу его я». Девушки, не понимая, к чему клонят Карла, обеспокоенно переглянулись. Опыт подсказывал Веронике, что в таких случаях лучше молчать, чем задавать неуместные вопросы. «Речь идет о показе 7 июля», — продолжала она, немного поголебавшись. «Как вы знаете, через неделю наш модный дом отмечает своё девяностолетие. Скоро я отойду от дел на какое-то время». Вероника удивленно подняла брови. «Чему вела Карла?» «Я хочу, чтобы вы открывали юбилейный показ». «Ты Кендалл, первая, Вероника следом», — в конце концов проговорила она. «Я буду в той же голубой каракулевой шубе, отороченной норкой?» — спросила Кендалл. «Что все это значит?» Вероника совсем растерялась. «Да, Вероника наденет одно из самых дорогих изделий — шубу из рыси стоимостью в миллион евро». Только сейчас Вероника поняла важность сказанного Карлой. Им скэндл выпал шанс открыть самый важный показ в истории моды за последнее десятилетие. Несмотря на то, что в Париже только что отгремела неделя высокой моды, модный дом Фэнди собирается отпраздновать свое 90-летие грандиозным показом в самом знаковом месте Рима. На фоне фонтана Треви зрители смогут насладиться шоу «Легенды и сказки». Топ-модели, среди которых Кэндалл Дженнер, Вероника Филанжери и Белла Хадид, продефилируют по подиуму из плексигласа прямо над водой. Креативный директор модного дома, гениальный Карл Лагерфельд, посвящает эту коллекцию прозрачных платьев с цветочными мотивами, отороченных мехом пальто, накидок и обуви зачарованному миру. Зрители увидят отрывки из шедевров итальянского кинематографа, посвященных вечному городу и фонтану. В том числе и такую знаковую сцену, как эпизод с Эгберг из «Сладкой жизни Феллини». Всем прекрасно известно, что Лагерфельд любит эпатировать публику. Так было и в 2007 году во время показа «Фэнди» на Великой Китайской стене. Как известно, модный дом выделил 2 миллиона евро на реставрацию фонтана Треви, закончившуюся в ноябре прошлого года. Впервые в истории событие подобного масштаба пройдет на фоне знаменитого фонтана — «Шоу завершится гала в одном из самых живописных мест столицы — на террасе Пинча на вилле Боргезе. Мы будем освещать это событие. Оставайтесь с нами». «Отлично. Теперь возьми фонтан и приглашённых крупным планом». Проходя мимо, Джулия улыбнулась журналистке, закончившей репортаж. Джулия де Санктис, неужели это ты? Не верю своим глазам, воскликнула та, заключив ее в объятия. Как поживаешь? Мы не виделись целую вечность. Привет, Элизе. Поздоровалась Джулия, расцеловав ее в обе щеки. Верно, давненько мы не пересекались. Журналистка рассмеялась. Давай притворимся, что встречались вчера. Так лучше. Мне скоро 60, а я все еще пашу, как лошадь. И правильно делаешь. Ты не выглядишь на свой возраст. Обы говорил? Мне кажется, я видела тебя еще вчера на показе Лагерфельда в Париже. Дорогой, — Дорогой, позволь представить тебе самую дотошную акулу пера в мире моды — Ализе Фроссар, — обратилась Джулия к стоявшему рядом мужу, не осмелившемуся вмешаться в этот ностальгический диалог. — Лучшая журналистка, когда-либо писавшая о моде. — Очень приятно, — Клаудио Филанджери, — воскликнул тот с улыбкой. «Взаимно», — ответила Ализе, протягивая руку. «Представляешь, дорогой, карьера Ализе пошла в гору именно благодаря репортажу о Фенди. когда те приехали в Монте-Карло, чтобы заставить Кайзера Карла закончить эскизы. Она их выследила и взяла интервью». «Тот день, когда я брала интервью у Лагерфельда, надо сказать, без особой охоты, нам повезло засечь приезд сестер Фенди. Чем не сенсация?» Спасибо моему монтажеру, между прочим итальянцу, у него глаз алмаз. С тех пор мы с Карлом подружились, и я стала заниматься модой. Ты не поверишь, но когда-то я ненавидела все, что было связано с этой бессмысленной и пустой роскошью для немногих избранных. По крайней мере, так мне тогда казалось. Пока сама не увидела, сколько труда и сил нужно для создания новой одежды и аксессуаров. Раньше у меня было полно предрассудков. Ализе, необыкновенная женщина, подытожила Джулия, обращаясь к мужу. Пристань, просто я умею признавать свои ошибки. Лучше скажи, а ты что тут делаешь? Решила тряхнуть стариной? Спросила Ализе. Да будет тебе, не в моем же возрасте. Не скромничай, ты в отличной форме. Тут вот я с вами солидарен, поддакнул Клаудио. Видишь, даже твой муж подтвердил, что я права. «Так ты мне скажешь или нет, что ты тут делаешь?» Нас пригласил Карл. «Но мы пришли, чтобы посмотреть на дочь». У Ализе вздернулись брови. «Она тоже работает у Фэнди?» «Да, она участвует в сегодняшнем показе», — уточнил Клаудио. «Минуточку. Ты сказала, Филанжери? Неужели Вероника Филанжери твоя дочь?» «Да, совершенно верно. Вот это да!» «Джулия, я на тебя в обиде. Ты никогда ничего не рассказываешь. И когда ты только успела родить дочь? Я ничего не знала. И потом, какая дочь? Одна из самых успешных моделей сегодня». Джулия улыбнулась. «Я поздно родила Веронику. Поначалу я не хотела для нее модельной карьеры. Но она такая упрямая. А сейчас, когда ей исполнилось 20, у меня вообще нет права голоса. Своих детей у меня нет». «Но есть племянница, так что я отлично представляю, какая самостоятельная нынче молодежь. рассмеялась Ализе. Вдруг перед начинающимся показом погас свет. Чмокнув Джулию в щеку, Ализе присела на один из стульев, зарезервированных для прессы. Джулия с мужем стали пробираться на свои места. Все разговоры разом смокли, только звук коррельёна, сливавшийся с шумом воды, нарушал покой величественных статуй, окружавших фонтан.